Все завертелось перед глазами пяти молодых магов, затем померкло, а голова закружилась. Хотелось кричать, но, как уже не раз происходило за последнее время, этого не удавалось. Златка отчаянно пытался разобраться, что происходит, как-то спастись, но ни магии, ни физических сил не осталось. Он даже не был уверен, есть ли у него сейчас тело или нет, лишь ощущал, что друзья рядом. А потом они все словно начали куда-то падать. Через пелену беззвучия прорвался крик Ивы, и сердце молодого аристократа рванулось на помощь подруге. Одновременно он почувствовал, как пробуждается сила, а рядом вспыхивает светлое волшебство эльфа. Но, гоблин, подери, как же трудно, когда ничего не видишь. И будто в ответ на его мысли пространство вокруг начало светлеть, обретая очертания. Они действительно куда-то летели или падали. Что, впрочем, не мешало Калле, Держать в руках его любимый светоч. Заклинание, отпугивающее нежить и одновременно дающее немало света. Да, у них всех вновь появились тела. Свои и вполне видимые. Даже, кажется, ощутимые. Но от отчего же кричит Ива? По виду с девушкой не происходило ничего ужасного, если, конечно, считать их падение чем-то нормальным. Она так испугалась? Травница же вроде умеет удерживаться в воздухе при помощи магии. Пусть недолго, но сохранить себя от травм при падении может вполне. Однако на лице знахарки отражался такой ужас, что Златка без промедления рванулся на помощь. По крайней мере, попытался это сделать. Он видел, что Светлому удается колдовать, значит и он сможет. Берин постарался что-то сделать, но единственное, что получилось, за спиной распахнули синие крылья. Именно они-то и понесли Златка к подруге. Он схватил ее, пытаясь привести в себя. Девушка же начала отбиваться, как сумасшедшая. В глазах ее стояли ужас и какая-то темная пелена, явно мешавшая ей видеть. «Ива! Ива!» — начал звать ее парень, бессильно оглядываясь по сторонам. Его крылья позволяли перемещаться горизонтально, но совершенно не помогали хоть чуть-чуть задержать падение. Горгулья, когтями вцепившись в грыма, тоже пыталась хотя бы удержаться на месте, не падать. Тролль, судя по всему, усердно применял свои навыки в магии воздуха. Увы, бесполезно. Единственным, кто не делал ничего, кроме того, что держал Светоч, был Калли. Вид у него был не то чтобы спокойный, но и не взволнованный Взглядом Златка спросил у него, что с Ивой. Губы эльфа шевельнулись. Синекрылый скорее прочитал по ним, чем услышал. Темные силы. Тем временем Дэй да надоело слышать крики Ивы. Оставив Грыма в покое, все равно его огромная туша падала наравне с ними, не обращая ни малейшего внимания на ее усилия. Правда, куртку и кожу она ему расцарапала, и то хлеб. Теперь надо было заняться Ивой. Горгулья подлетела к девушке и без каких-либо колебаний влепила ей увесистую пощечину. Знахарка замолчала, и этим воспользовался Златко, шепнув ей на ухо. «Они тебя не тронут». Девушка непонимающе посмотрела на него. Похоже, зрение все-таки вернулось к травнице, чего не скажешь о ясности ума. Взгляд ее скользнул дальше. Поймав его, эльф авторитетно кивнул. Что касается сил хаоса, то в этом вопросе Ива доверяла только ему. Юная магичка всхлипнула и уткнулась златко в плечо. Несмотря на ее слезы, Синекрылый облегченно вздохнул. С этим они справятся. Пусть плачет. Легче станет. В следующий момент падение начало убыстряться, их словно затягивало в какой-то колодец, омут. Горгулья совсем не характерно для себя взвизгнула и отчаянно заработала крыльями. Златка повторил ее маневр, правда, без звукового сопровождения. Погас свет очкалли и стало во много раз страшнее. А потом пришел покой. Странный сон, когда понимаешь, что спишь, но ощущение чего-то ужасного не отпускает и не удается ни проснуться и не забыться Эк, ее напугали то обескураженно произнес темноволосый демон арчибальд стоя рядом и тоже наблюдая за молодыми магами которые сейчас находились в их сетях что ничуть не мешало ему видеть коллегу рассмеялся твои уроки еще не скоро дойдут до ее сознания михэл покачал головой никогда не умел работать с молодежью темнота и страх постепенно отступали. Тьма оказалась уже чем-то знакомым. Вскоре друзья сообразили, что это просто закрытые глаза. Тяжелые и словно раздраженные веки все-таки удалось поднять и кое-как понять, что опасности в непосредственной близости нет. Спустя какое-то время они даже смогли опознать место, где оказались. Это была любимая комната-гостиная в университетском домике девушек. более того Каждый из них сидел на своем привычном месте. Складывалось впечатление, что их всех внезапно обуял какой-то невероятно крепкий и тяжелый сон. Однако друзья не любили обманываться, так что версия с кошмаром была отброшена как несостоятельная. Тем более, что Ща повел себя на редкость странно, бегал между ними как сумасшедший, заглядывал в глаза и явно очень-очень переживал. Весь дрожал, как после сильного потрясения. Что-то его очень напугало. Ива прижала к себе зверушку и сама затихла, слушая его тихие подвывания и всхлипы. Будто он жаловался ей, рассказывал, как страшно ему было. Травница гладила его по спинке и сама успокаивалась от этого. Остальные же пришли в себя сами. Молодые маги еще долго молчали, пытаясь осмыслить произошедшее с ними, а также то, что сейчас никакой опасности нет. Казалось таким странным вновь оказаться тут, в своей достаточно беззаботной жизни. Каждый из них совсем недавно испытывал столько самых разных и таких невероятно сильных эмоций, что привычный покой и отсутствие проблем сложнее экзамена выглядело просто неправдоподобным. Этому можно было бы порадоваться, но почему-то не получалось. Потом они все заговорили разом, будто больше не было сил молчать. Сообразив, что делают, тут же притихли и через минуту тишины заговорили вновь и опять одновременно. Потом, также не сговариваясь, замолкли и отчаянно посмотрели на Златко. Все, исключая его самого, но включая щапу. Синекрылый вздохнул и начал свой рассказ. Постепенно с очередностью разобрались, и чем дольше продолжался разговор, тем яснее и одновременно ужасней становилась картина. Ива по-прежнему прижимала к себе тихо попискивающего щапу. Он все никак не мог успокоиться, видя состояния хозяев. Девушку слегка потряхивала и хотелось плакать. Она смотрела на друзей и уже почти не понимала, что они творят. Травница вспоминала, как они летели, а может, падали в той страшной пустоте, где только магия Калли освещала пространство. Знахарка точно знала, что все вокруг... Даже то, чем они дышали, было чистейшими, если можно употребить такое выражение в данном случае, темными силами. Энергией, что создавало порождение хаоса и давала им мощь, способности. То, чего травница боялась более всего. Однако имелась одна неувязочка. Златка был прав. Никто не протягивал к ней свои мерзкие руки-щупальца, не трогал ее и не пытался утянуть к себе. а еще Ива понимала, что ее страх открывал им для этого отличную возможность. Раз за разом девушка вспоминала слова демона, искала подвох и не могла найти. Но одно основательно укрепилось в ее хорошенькой головке. Врага надо знать. Неизвестное и тайное пугает куда больше, чем то, что уже известно. А ведь Златка не раз говорил, надо ко всему подходить с точки зрения разума, осмысливать а потом уже бояться. Как правило, рассмотрев опасность со всех сторон, разум не впадает в панику, а начинает искать способы выхода из ситуации. За дословность не поручусь, но как-то так. Гоблин, кажется, я начинаю понимать. Действительно понимать, что он имел в виду. И хотя девушку по-прежнему потряхивала, но стало чуточку легче. Дэй да думала о другом. Она, прирожденный воин и маг, сейчас вспоминала глаза Александра, когда он увидел свою невесту. Горгулья помнила ее чувства, но куда более поразило то, как Ренш на нее смотрел. — проклятье едва удержалась чародейка, чтобы не стукнуть кулаком по подлокотнику кресла, которое в кое то веки предпочла любимой балке. — Я, кажется, ее понимаю. — Понимаю, эту гоблинскую человеческую женщину! которая отдала душу демону за тот танец. Они до сих пор танцуют, навсегда застыв в последнем движении. Ее рука на его плече, его на ее талии. Проклятье! Проклятье! Проклятье! Как бесконечно мало! И как бесконечно много! Его любовь! Почти ненавидя себя за это, Дэй приходилось признать, что подобные чувства — это то, чего она более всего желает. Чтобы так же заходилось сердце внутри, чтобы видеть тоже в глазах мужчины, который дороже всех. Пусть будет горечь, боль, разлука, да что угодно, лишь бы знать, что так любима. Любима тем, при виде которого такое вот происходит в душе. Глаза Горгульи невольно обратились к столу, где еще лежал конверт от недавнего письма ее тайного поклонника. Калли тоже думал о любви, о том, что чувствовал этот мужчина по отношению к своей возлюбленной. Это были и совсем другие эмоции, иные мечты, ведь он Эккалезионел тоже любил. Но так разнились эти два чувства. Разве такое возможно? Ему хотелось отмахнуться, списать все на то, что люди и любят-то по-другому. Но чего то не получалось. И в голове все чаще появлялся старательно отгоняемый вопрос. Он страшил его и мучил одновременно. Звучал он так. А действительно ли он, Калли, любил? А Грым вспоминал лекаря и того парня, что так хотел спасти друга. Странно, но эти двое стали ему такими родными. Интересно, они выжили в той бойне? Николас. Даже и не знаю, был ли у него шанс. Тролль потер, казалось, все еще ноющую грудь ближе к плечу, словно по-прежнему ощущал в ней вражеский клинок. Если бы парня быстро вытащили с поля боя, то у него еще мог появиться шанс. Если бы лекарь попался хороший. Или маг. Почти нереально. Грым отлично знал, как редко с такими ранениями выживают без немедленной медицинской помощи. Мысль о врачевании навела его на воспоминания о том безымянном целителе. Интересно, а что с ним? Скорее всего, выжил. Надо быть совсем уж зверями, чтобы лекарей резать. Но вот остался ли он с целой душой? Грым сам не знал, как иначе обозначить то, что он чувствовал, когда его сознание находилось в теле врача. Ушел ли потом от военных дел? Занялся ли практикой в каком-нибудь городке? Никогда мне так не хотелось молить богов, чтобы они воздали по справедливости. Пусть у него будет... Был бы какой-нибудь маленький домик в глуши, небольшая практика, только знакомые пациенты, и все чин-чинарем. Тихо, медленно и благопристойно. Как же я не хочу, чтобы ему вновь пришлось видеть то, что я видел тогда его глазами. «Не хочу!» Златка же, кажется, думал обо всем сразу. Его мысли метались от до сих пор слышимого смешка Эсгео за спиной. Да, воображение-то пошаливает, будь оно неладно. Да ощущение близости смерти. Вспоминал он и мальчишку-разносчика, и глаза демона, когда он забирал души Анастасии и Александра. Но более всего он думал о том... «Так что же теперь делать?» Мысль сама вырвалась на волю. Синекрылый поймал на себе несколько обескураженные взгляды друзей и зачем-то повел плечами. «Надо же что-то делать!» В оцарившееся молчание красноречиво говорило о том, что никаких идей у его соратников нет. «Да что тут поделаешь?» — пожал плечами горгулья. Она редко сдавалась без боя, но и трезвый подход был ей известен. Ведь они заключили сделку, и ее условия были выполнены. Правильно я понимаю? — Правильно, — тихо произнес Эльф. — Я не понимаю, — прошептала Ива. — Неужели только ради одного танца? Дэй с некоторой презрительной жалостью посмотрела на подругу. — Вот за что люблю нашу Ивушку, — хохотнул Трой. — Так это за ее неисправимую практичность. Травница почувствовала, что от нее явно что-то ускользнуло, но разобраться сама не могла. Или просто боялась поверить. «Танец — это была аллегория Ива», — почти строго произнес Синекрылый, и также глянул на веселящегося Грыма. Тот еще пару раз, хмыкнув, замолчал. Девушка уже где-то слышала это мудреное слово. Обычно оно касалось литературы или рассказов но здесь — Я не понимаю, — пролепетала травница, злясь и чувствуя себя на редкость глупо. — Не понимаю! — Берин, примеряющий, поднял руки. Они хотели быть друг с другом вечность. Они ее получили. — В виде статуэток? — с ужасом воскликнула знахарка. — Скажи, что это не так! — Это не так. Частично. Я точно не знаю, но мне кажется... Тот момент для них навсегда остановился. Не спрашивай меня, как это возможно. Такое не у меня надо спрашивать. Я все равно не понимаю, неужели возможно вот так, всегда в таком состоянии? Не думаю, что оно их беспокоит. Да и вообще что-то беспокоит. Ведь они уже не живы, не мертвы полностью. Но все, что волнует живых, их уже не касается. Кроме любви, — добавил Калли. Горгулья совсем не к месту, как-то очень нежно и мечтательно улыбнулась. — И все же... Знахарка никак не могла успокоиться. — Ива. Златка слегка нахмурился. — Ты поймешь. Просто тебе надо это осмыслить. Девушка уже открыла рот, чтобы что-то еще сказать, но по виду Беррина поняла. Лучше действительно попытаться до всего дойти самой. Синекрылый перевел взгляд на остальных друзей. — И все же, что же будем делать? — А ты думаешь, что-то можно сделать? — задумчиво произнес Калли. — Это просто надежда и твоя упертость? Или у тебя есть какие-то догадки? Берин помолчал, вдруг став куда серьезнее, чем был до этого. — Частично и то, и другое, — наконец ответил он. — И главный мой аргумент такой. Ведь зачем-то эти демоны нас отправили в путешествие. Я так думаю. Это же они нас перекидывали из сознания в сознание. И их рук дело — шкатулка, монета и путешествие. Зачем? Чтобы нас чему-то научить? Но они же не преподаватели из университета и не какие-нибудь мудрые старцы. Нет, им нужно было что-то конкретное. Так что же? Наши души? предположила скорое осуждение Дей. И как ты себе это представляешь? пожал плечами Синекрылый. Лично я после этой истории буду куда осторожнее в подобных делах. Я и раньше-то весьма опасался темных сил, не в последнюю очередь благодаря нашей Иве, а уж теперь-то мне и Сгио достаточно. А вы что? Прониклись к демонам какой-то особой симпатией? Друзья начали в разнобой качать головами. Правда, потом честный Грым заметил. Но нам показали возможность, мол, и так можно решить проблему. Так что однажды, если припрёт, кто-то сможет воспользоваться этой иллюзией лазейки. Молчание было ему ответом. Молодым магам хотелось с горячностью опровергнуть слова друга. Однако честность... честность мешала. Как они поняли, в немалой степени благодаря этой истории... Ситуации действительно бывают разные, и за свое поведение в них очень трудно поручиться. Ладно, даже если так, нехотя продолжил гнуть свою линию Златко, но не кажется ли вам, что слишком много усилий ради подготовки почвы за дело на будущее? К тому же наша реакция непредсказуема. Вполне возможно, мы бы только утвердились в мысли, как это ужасно. Я имею в виду связаться с демоном. Это ужасно. Согласитесь, судьба Александра и Анастасии... Не каждый подобное примет как неплохой вариант. Да, поразмыслив кивнула Дэй. Я не могу сказать, что согласна со всеми твоими рассуждениями, но, допустим... Ива против воли хмыкнула. Половина их приключений начиналась с этих слов. Потом они уже обсуждали дальнейшие действия, не возвращаясь к вопросу, а надо ли? и «можно ли?». Ее друзья посмотрели на девушку с некоторым подозрением. Травница сделала вид, что не заметила. Шуш на руках начал, наконец, успокаиваться. «Так вот», переведя взгляд с подруги, продолжила Дэй. «Допустим, что можно что-то сделать. Но что именно?» «Похоже, это главный вопрос дня». Все-таки не удержалась и фыркнула знахарка. «Кто научил и выязвительности?» усмехнулся тролль. «Плохому быстро учатся!» показала ему язык травница и со вздохом поднялась. «Похоже, нам необходимо что-нибудь, дабы согреться. Я приготовлю». «И покрепче!» бросил ей вслед Грым. «И я не имею в виду чай!» Жизнь явно начала налаживаться. зладко поудобнее устроился в своем кресле. Калли переполз на стол и, покачивая ножкой, принялся наблюдать, как с тоской смотрит на любимую балку. Похоже, сил у горгулья сейчас не было. Да и настроение явно не для подобного занятия. Однако на лице приятельницы эльф наблюдал почти мучение из-за столь непривычного нежелания повисеть вниз головы. «Я думаю, если мы ответим на вопрос, зачем это понадобилось демонам, то мы поймем, что нам делать», — важно произнес Синекрылый однако предлагаю пока оставить его, ибо с наскока на него ответ не найти. Давайте просто подумаем, как можно исправить... Он махнул рукой в воздухе и, не подобрав точных слов, добавил. Все это... Начнем с того, что именно мы собрались исправлять, подхватила эстафету Горгулья. Как уже было сказано, Анастасия и Александр умерли, а их души в руках демонов. Что тут исправишь? «Да, их не воскресишь», — кивнул Беррин. «Но как думаете, возможно ли вырвать их души из лап демона?» Калли покачал головой. «Не думаю», — произнес он мелодично. «Сделка с демоном не может быть разорвана, если в ней не оговорен срок. Тем более сделка на душу». «Что-то должно быть!» — ревностно воскликнул Златка. «Не верю, что все это просто так». — Нет, в это я тоже не верю, — покачал головой эльф. — Давайте подумаем, что не так в этой ситуации. Он сделал невольную паузу, подбирая слова, по сравнению с описанными в литературе случаями. Должно же быть что-то, что отличает эту историю от подобных. Иначе во всех бы присутствовали свидетели, которые, как мы, наблюдали бы за происходящим и что-то потом делали. «Я никогда не слышала, чтобы люди превращались в статуэтки», — первой включилась в игру Горгулья. «Как правило, их тела умирают обычным образом или их сжирают темные твари, да». «Это мы знаем, что они превратились в статуэтки», — возразила ей вернувшаяся с кухни Ива, раздавая друзьям дымящиеся кружки с чем-то напоминавшим Глинтвейн, но им не являвшимся. Никто не счел нужным поинтересоваться, что это, наученный уже горьким опытом. Для всех остальных Анастасия и Александр просто пропали. И тем не менее, кивнул Златка, шкатулка и статуэтки — это необычно. Если бы это было в норме вещей, кто-нибудь да написал бы о подобном случае. Наверное. Думаем дальше. Сама ситуация с нами и тем, что тебе прислали шкатулку. Пожалуй, плечами травница Но это мы уже обсуждали. Я вот что подумал, — хмыкнул Грым. А может, эти хмыри просто решили поразвлечься? Наверняка наблюдать нашу реакцию на происходящее было очень забавно, не говоря уже о том, как выглядели наши тела, когда мы там в прошлом бултыхались. И тут же без перехода добавил. Кстати, а почему два демона? — В смысле? — не поняла Ива. Было же два демона и...» «Вот именно, два. Но почему? Обычно одного более чем достаточно». «И верно!» — почти потрясенно выдохнул Златка. «Зачем второй-то?» «Он продал Анастасии ту монету», — неуверенно напомнила травница. «Это мог сделать любой лавочник», — быстро произнес Синекрылый. «Пусть даже это сделал демон. То зачем он присутствовал?» когда Александр и Анастасия превращались в статуэтки, да и вообще его присутствие. И, думаю, он колдовал что-то. По-моему, он по уши в этой истории. Вот и с посылкой. — Да, он явно во всем этом участвует, — кивнула Горгулья. — Может, просто от скуки? Но, мне кажется, причина не в этом. Должно быть что-то еще. Ни за что не поверю, будто демон что-то сделал просто так. Все задумались. «Может, они вообще в паре работают?» — предположил Грым. «Никогда подобным не слышал», — покачал головой светлой. «Мы не так уж много знаем про демонов», — сказала скорее себе, чем друзьям Ива. тром чую, тут что-то иное, какой-то подвох», — сощурился Златко. «Они же могущественные демоны, это ясно как день. Тогда почему в паре?» «Может, потому что душ тоже две?» — предположила дей «Думаешь, один мог не справиться?» «Ни за что не поверю. Если верить всему, что написано про гемонов в литературе, то должен был справиться и один, в обычной ситуации». «Значит, было нечто, отличавшее эту ситуацию от обычной?» — резонно констатировала умело подведенная к этой мысли Ива. «Что же?» Мысли в головах пятерки чародеев творили, что хотели, только не желали находить более-менее приемлемую версию. Наконец Златко вздохнул и, смиряясь с тем, что и этот вопрос придется отложить, произнес. «Давайте с самого начала. Как звучало желание Анастасии?» «Дэй!» «Она хотела, чтобы Александр выполнил свое обещание, данное ей перед его уходом на войну», — отрапортовала Горгулья. А что он ей пообещал? Синекрылый задумался сам и вопросительно глянул на Калли. Точно не помнишь? Я так понимаю, это произошло, когда он ее утешал, уверял, что вернется. Говорил что-то вроде, будто им предстоит танцевать их самый главный танец. Обещаешь? В серых глазах плескалось волнующее море и он тонул в нем. — Обещаю, — погладил он ее по щеке, — обязательно станцуем. Скорее всего, — невозмутимо продолжал Калли, — Александр имел в виду танец жениха и невесты на свадьбе, и так же, как и Анастасия, подразумевал жизнь вместе, вечность вдвоем. — А эти демоны? — Похоже, придерживаются не буквы слова, но смысла, — хмыкнул Грым. — Как сказал? — сам же полунасмешливо восхитился он. — Да вообще, — фыркнула Дэй, — еще пару раз такое выдашь, и можно будет философы записывать. Отложишь свой полуторник подальше, и будешь вести мудреные беседы и кропотливо свои мысли записывать мелким почерком. — Ужас-то какой! — аж передернула тролля. — Да-да, так и будет, продолжила издеваться черодейка. А что думаешь? Ступил на этот путь, и возврата нет. Так что судьба твоя коморка, заваленная книгами и свитками, скрипящее перо и корочка хлеба. Сейчас я покажу тебе корочку хлеба, взревел Грым и бросился на горгулью. Ива привычно сжалась на диване, пропуская мимо себя метнувшуюся к подруге тушу. Да и захохотала и взлетела на свою балку, кривя троллю рожи, достойные ее сородичей из часовой башни, что стоит на главной площади города. Щапа радостно запищал и попрыгал к горгулье, искренне считая, что весь этот балаган устроен, дабы развеселить его, любимого. Златка со вздохом бессильного отчаяния прижал руку к глазам, дабы не видеть происходящего. Все равно эту и последующие сцены он мог представить в самых подробных деталях. Калли хрустнул печеньем. «Может, мы все-таки продолжим?» Панура попытался призывать друзей к порядку синекрылый Дэй, по-прежнему корча рожи, пытающемуся до нее допрыгнуть Грыму, хмыкнула и бросила. «А я, кажется, знаю, зачем нужен второй демон». «И зачем же?» — недоверчиво вопросил Беррин. «Александр был уже мертв, когда танцевал с Анастасией, а она жива. Но при этом он не был нежитью или чем-то подобным. И призраком тоже не был. А по моему глубокому убеждению, танцевать может только живой с живым или мертвый с мертвым. Наверняка кто-то из этих демонов больше общается с живыми, а другой с мертвыми, и они совместно каким-то образом воздействовали на это несоответствие создав нечто общее, нечто среднее. — Не знаю, как это назвать и как это возможно, но мысли вы уловили. — Уловили же. — Ну, насчет того, что танцевать может только живой с живым, а мертвый с мертвым, я бы поспорила, — начала Ива. Одновременно с ней заговорил синекрылый. — А в этом что-то есть, — задумчиво произнес он. — И хотя да, Ива, ты в чем-то права. Но для каждого правила есть исключения. Да и правила в разных случаях действуют разные. Возможно, тут так и было. Есть какие-нибудь иные версии? Они догадаются когда-нибудь или нет? Капризно поинтересовался Арчибальд, рассматривая картину, которая отражала происходящее в гостиной и выедой Какой ты нетерпеливый, вздохнул Михель. Видишь, детки, думают «Я же демон, то есть, по сути, хаос и огонь!» — фыркнул его пепельно-волосый собеседник. «Терпение — это вообще удел смертных!» «Да? Не обобщай. Нашу добычу мы можем ждать веками, если добыча хороша». «Ну, это да, но все равно. Почему они до сих пор не догадались?» «Подожди немного. Это нам кажется, что просто, потому что мы знаем» и у нас в целом знаний больше, а у них нет такого преимущества. Но мы же дали столько подсказок. Это... О! Подожди, вот! Кажется, догадались. Демоны выслушали идею дей Нет, не догадались, вздохнул Арчибай. Но близко. Сойдет и так. Кивнул больше своим мыслям Тарм. Он так давно использовал эти имя и фамилию, что их вполне можно было считать действительно принадлежащими ему. — Я уже боюсь, а вдруг не догадаются, что делать дальше? И ведь не подскажешь, мы и так нарушили все писанные и неписанные законы. — Не паникуй, они умные, догадаются. — Ты уверен? — Конечно. — Я все-таки что-то сомневаюсь. — Дорогой, когда я ошибался? «Значит, мы решили, что эти два демона, как бы это выразиться...» зладко махнул рукой, чуть не опрокинув уже отставленную кружку. «Выполняли части одной работы». «Как звучит-то? Ужас!» «Интересно, как они души делили?» — хохотнул Грым, наконец отстав от горгульи и вернувшись на диван. «А делили ли?» — поднял глаза Калли. Он говорил, как всегда тихо, и как всегда его все слышали. «Что ты имеешь в виду?» Чувствуя, что сейчас произойдет что-то важное, осторожно спросил Синекрылый. «Я думаю, что демоны не получили обещанной души. Они заковали их в статуэтки, но так и не получили. Для этого мы им и нужны». «И что будем делать?» произнесла Ива, видя, что никто не собирается озвучивать эту мысль. «Может, ничего?» подняла брови Дэй из-за того, что она висела вверх ногами, получилось, что наоборот, опустила. — Не будем же мы помогать демонам. — А ты хотела бы на веки вечные быть запертой в шкатулке? — спросил Светлый, даже не поворачивая голову. — Так мы же решили, что они этого не осознают, что застыли в том последнем мгновении, — дернулась как от удара горгулья. — А если нет? — Я не знаю точно но слышал, будто душе без тела на этой стороне мира очень плохо. Вспомним Эсгио. Не удержался от очередного повода для веселья Грым? Не надо, разом побледнел Златко. Не надо, конечно, не надо, но ему-то точно не особо плохо в этом мире, не гляди, что помер. Я все равно считаю, что ему мало нравится то, как он сейчас существует упрямо мотнул головой Синекрылый. «Я бы с этим поспорил!» не сдавался совершенно лишенный всякой деликатности тролль. Друзья, голос Калли был на редкость проникновенен. Эсгио — другое дело. Александр и Анастасия — они же совершенно обычные люди. Не надо их равнять с шаманом, у которого в предках явно затесался кто-то из темных сил. Мне претит мысль о том, что мы помогаем демонам. Однако мы не можем эти две души оставить томиться в шкатулке. Это наш долг!» «Да!» — Грым сегодня был в ударе. «Не помню я за собой таких долгов!» Эльф гневно глянул на того, кто посмел ему возразить. «Ты, может, и не помнишь, но для меня это ясно, как небо в погожий день». «А ты не хочешь им помочь?» Несколько преувеличив удивление и наивность в голосе, спросила Ива. Златка хотелось зааплодировать. Грым же почти смутился. «Да не то чтобы не хочу!» — пробурчал он. «Но я не люблю, когда меня к чему-то обязывают. Буду делать только то, что хочу!» «Но ты же хочешь!» «А это не повод мне указывать, что делать а, -а, -а. Глубокомысленно закивала травница и погладила тролля по руке, выражая то ли сочувствие, то ли согласие, то ли еще что-то. Тролль предпочел думать, что второе. «Калли, у тебя есть какие-то предложения?» Вновь направил разговор в нужное русло Беррин. «Увы, единственное, что приходит мне в голову, это повернуть ритуал вспять». «Поясни». Весь ритуал был основан на символах. Монета, статуэтки из музыкальной шкатулки, сам танец и прочее. А что, если отыграть назад? — Вы не забывайте, что необходимо не просто вырвать души из шкатулки, — заметила сверху Дэй. — но и не отдать их демонам. — Я не уверен, что это удастся, — прошептал Калли. Потом уже громче добавил. — Ты думаешь, это возможно? — Да и... Это же была воля Анастасии и Александра. Их решение. Вряд ли они знали, во что их превратят, — резонно заметил тролль. Более чем уверен в этом, — согласно кивнул эльф. Так ты думаешь, что если, как ты говоришь, повернуть ритуал вспять, что-то изменится? — уточнил синекрылый. Светлый молчал в ответ, явно обдумывая последствия. «А если просто разбить эту гоблинскую шкатулку?» — внес предложение Грым. «Не знаю, освободит ли это души», — хмыкнул Златка. «Но если да, то они тут же прямиком отправятся к демонам. И это я не ругаюсь, а констатирую факт». «Это слишком серьезный вопрос, чтобы рисковать», — нахмурившись произнесла Ива. «Как мы можем быть уверены, что наши действия не погубят их?» — Они уже погублены, Ива, — заметила Дэй со свойственной ей жесткостью. — Кроме того, я считаю, что этот путь и мы, и они должны пройти до конца. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась травница. — Я думаю, что все имеет свое начало, свой ход и свой конец. И сейчас наша задача — закончить эту историю. — Какая ты категоричная, — еще более нахмурилась знахарка. «Всегда этому так поражалась. Откуда только берется в тебе стальная уверенность, что твое мнение всегда истинно, что ты имеешь право судить? Вот так, когда доказательством твоей правоты является только твое утверждение. Должно быть так!» «А ты хочешь, чтобы я всегда сомневалась, как ты?» Травница вскинула подбородок. «Я хочу услышать что-то более аргументированное», процедила она. «А тебе что-то непонятно?» — в раздражении фыркнула Горгулья. «Как же меня это бесит!» — внезапно сорвалась Ива. «Вот эта вот надменная самоуверенность! Это привычка преподносить свои мысли как высшую истину! Придет что-то в голову, и выдаешь этот постулат за результат долгих размышлений! Ты же не терпишь, когда кто-то с тобой не соглашается! Сразу в ярость впадаешь! Зачем тебе вообще, друзья?» — Тебе нужен хор дрессированных собачек, который будет тявкать по твоей команде в заданной тональности. — Ой, да ладно! а Вот Грым не стесняется спорить, а ты никогда этого фактически не делала. — А потому что ты этой своей железной самоуверенностью и яростью просто задавливаешь. Любое слово поперек встречается таким ураганом, что проще промолчать. Только знаешь, Ива прижала руку к груди. Раздражение-то вот тут копится. Копится, копится, и рано или поздно дойдет до предела. Это грымоподобное, забавляй. Да и не думает он об этом вообще. А тех, кто склонен переживать все, пропускать через себя... девушки в какой-то момент перестала хватать воздуха. Она жадно его глотала, но ощущение не проходило. Примерское, надо сказать, состояние. Таких? Они или сторонятся, стараясь не ввязываться в твои дела, или сталкиваются с тобой в ссорах, спорах, во всем. Но рано или поздно вы расстаетесь. Тебе льстит что в друзьях умные люди ходят. Но так ли они тебе нужны? Хор-то удобнее. Да что ты из меня монстра делаешь? Нет у меня никакого собачьего хора. Я вообще ненавижу, когда вокруг слишком много душ. Я одиночка. Высокомерная, презрительная, не признающая за другими право на свое мнение. Более того, ты не желаешь, не хочешь хоть немного понимать тех, кто тебя окружает. Слушай, когда ты стала такой истеричкой, раньше рта не раскрывала, а сейчас посмотрите на нее, какая горлостая нашлась. Думаешь, что если рядом парни сидят, то можно так со мной разговаривать? Да потому что молчать надоело. С тобой же иначе нельзя общаться. Попытаешься тебе что-то говорить, пытаешься объяснить, что не согласна или еще что-то, ты тут же впадаешь в ярость и начинаешь давить, разве что не садишься сверху. Грыму хорошо, ему ты сразу в морду тычешь. А тех, кто с тобой не лезет в драку, ты пытаешься своим гневом жесткими отточенными фразами загнать в угол, заставить оправдываться. А ты молчишь, как корова. Может, и корова, но все же человек. Я, может, не могу сразу тебе все свои резоны привести. Да и нет у меня сил с тобой бороться, не мое это. Но я тоже имею свое мнение. И от того, что мне не хочется с тобой ругаться, и что ты своим напором внесла сумятицу в мозги, оно не изменилось. Это тебе подраться поругаться, что чаю глотнуть, а другие после твоего ора разве что не больные. Я не могу постоянно вести войну. А чтобы отстаивать свое мнение, приходится. Ну, да в какой-то момент становится просто все равно. Ты говоришь, а я отдаляюсь. Или просто не делаю ничего, на что якобы согласилась. Просто иду дальше и делаю, что считаю нужным. Но как же тошно каждый раз. Не понимаю, что тебе не нравится. Жизнь — это каждодневный бой. За себя, за правоту, за друзей, да мало ли за что. А ты хочешь чтобы все было благостно и все друг другу улыбались. Не хочу. Вернее, хорошо бы. Мне не надо фальши или чтобы только мое мнение стояло на первом месте. Я просто не понимаю, зачем вести войну с самыми близкими? Зачем заставлять их смиряться или защищаться? Если не умеешь свою точку зрения отстаивать, то сиди и молчи. А почему я должна ее тебе доказывать? «Ладно, еще в обычном разговоре, но твой тон в подобных случаях...» «Тебе ничего не хочется доказывать, а хочется ссориться и обижать». «Уж что-что, а ты умеешь какую-нибудь гадость из-под тишка сказать?» «Только я их иногда говорю, а от тебя постоянно что-то подобное слышится, и ты тоже умеешь бить без промаха, особенно когда человек раскрылся тебе». «Все уязвимые места стали видны, чем ты всегда, всегда пользуешься!» «Сама подставляешься! Я...» «Девочки, девочки, не ссорьтесь!» — замахал руками Златка, привыкший, что именно ему приходится разрешать все споры и ссоры. Однако в этот раз противостояние девушек зашло слишком далеко. Ива действительно редко говорила что-то подобное, предпочитая отмалчиваться как -то иначе доносить свое неодобрение скандалы она устраивала очень редко правда нельзя сказать, что ее молчаливая хмурость была лучшим выбором приходилось долго выпытывать что не так и как это исправить. потом надо было исправлять и еще долго вымаливать прощение, чувствуя себя виноватым. но и вечные скандалы с д доставляли мало удовольствия Зато заканчивались как правило быстро по крайней мере, Именно Ива реже обижалась и легче шла на компромисс. В общем, девушки на самом деле стоили друг друга. В любом случае, ссоры никому не были приятны, особенно невольным зрителям. Вот Синекрылый и попытался сгладить ситуацию. Однако в этот раз обаяние юного дворянина не помогло, как и его авторитет. На него зло посмотрели с обеих сторон. Причем так, что он еле нашел в себе силы предложить. «Кстати, Дэй, я бы тоже с удовольствием послушал твои аргументы». «О чем?» — недовольно буркнула дей жутко обиженная, разозленная и недоумевающая. «О том, что души Александры и Анастасии погублены, и именно мы должны завершить эту историю», — педантично пояснил Берин. «А что непонятно? Они заключили сделку с демонами. Значит, все. Их души не спасти». Это непреложный факт. Такое не нарушается, не изменяется. А обмануть? Насколько я знаю по литературе, даже если обманешь демона, он потом так отомстит, что мало не покажется. Разве они мало страдали, чтобы еще такое на них навешивать? В том, что мы должны поставить точку в этой истории, сомнений быть не может. Иначе не прислали бы на твое имя шкатулку. Не было бы этого приключения. Вот так-то вот. «И если кто-то чего-то не понял, пусть включит мозги, а не горланит, что я слишком категорична!» Ива вздернула подбородок. Ей было что сказать, но, как и обычно, она не находила в себе сил все это озвучить. Возможно, даже не считала нужным. Есть вещи, которых не изменить. Увы, к ним же относится большинство людей, то бишь живых существ, наделенных по логике вещей разумом. Приятели долго судили-доредили, но так и не смогли прийти к какому-то определенному выводу. Однако бездействовать они не умели, и в конце концов было решено следующее. — Надо отдать монету тому антиквару, — предложил Златка. — В смысле, демону-антиквару. — Ну и звучит. — В общем, ему. — Помните, он сказал Анастасии. — Грым, помнишь? Ты говорил, что он предлагал ей вернуть монету? — Да, было, — почесал макушку трой. — Я еще тогда подумал, что он намекает на то, что она еще может и не лезть в это дерьмо. — Грым! — Ива, ну сейчас-то что не так? В общем, я подумал, что именно об этом речь. Она может передумать отдавать свою душу демону. Вот так. А ты считаешь иначе? — Почему нет? Может, и это. А может, то был намек на что-то иное. Например, как все повернуть вспять. — Златка, хочу обратить твое внимание, — несколько занудно произнес Кайли, — что монета эта непростая. Именно ее Анастасия отдала, как символ того, что душа ее принадлежит демону, как и эта монета. — Вот именно! — возликовал Берин. — Именно! Мы воспользуемся его же словами. Грым, не помнишь дословно? э, -э что-то о том, что они принимают купленные вещи назад. Время было указано? Нетерпеливо уточнил Синекрылый. Кажется, нет. Сейчас, подожди. Так, да нет. Точно нет! От усердия тролль наморщил лоб и задвигал бровями что незнакомым человеком могло быть воспринято как угроза. Он сказал, в течение некоторого времени. Жутко довольный собой провозгласил Грым. — Вот, вот! Просто-таки торжествовал Фладко. -то. — Вот она, лазейка! Мы вернем монету! Хочу заметить, Ива еще выглядела недовольной. — Получится, что ты отдаешь монету демону, в точности как Анастасия твою душу тоже заберут? Хочешь пожертвовать собой ради этих двоих? Неужели твое рыцарство зайдет так далеко? — Нет, — нахмурился Берин. — Я не собираюсь отдавать свою душу. У самопожертвования тоже должны быть разумные пределы, но замечание ценное. — Меня еще тревожит другое. Ведь ту монету ты тоже фактически получил от демона, неодобрительно покачал головой калле — Значит, это их план. Не означает ли он, что мы сейчас играем по их правилам, которые нам неизвестны? В этой игре могут оказаться слишком высокие ставки. — И что ты предлагаешь? — Златко выглядел обескураженным. — Я начал эльф. — А зачем нам самим отдавать эту монету? — вдруг произнес тролль. — В конце концов, кто мы такие для этой парочки? Гоблин бы их побрал. Впрочем, их и так побрали. Правда, не гоблины, но не суть. Так вот, о чем я баю? Давай будем откровенными. Они для нас никто и ничто. И единственное, способное заставить нас что-то сделать, — это сочувствие. Согласитесь, человеколюбие в данной ситуации чревато, скажем так. И для меня это не аргумент рисковать своей головой, в смысле душой, ради людей которые давно уже померли, а когда жили, сами эту кашу и заварили. Так вот, мы это не будем делать. Пусть кто-то другой старается. А кто будет ради них стараться? Их родственники! Мы же знаем одну такую!» «Это не лишено разумности», — задумчиво протянул эльф. «Ты предлагаешь рассказать орге Бернцы? На нее это свалить?» «А почему нет?» — пожали плечами Калли и Грым. «С какой стати мы должны рисковать своими шеями, если у них есть родственники?» — продолжил разглагольствовать тролль. «Тем более, что эта орга не кажется мне трусихой. Но если и ей не надо, то, как мне кажется, мы можем на этом успокоиться». «И оставить все как есть?» — начал злиться Златко. «Не кипятись, синекрылый!» Ухмыльнулся непочтительный Грым. «Давай сначала узнаем у дамочки, хочет ли она помочь своим предкам, или ее благородство настолько не распространяется. Кстати, если она откажется, я ее вполне пойму. зате это рискованная. Почему она должна отдавать свою душу за тех, кто когда-то сам сделал такой выбор? Неуважение прямо-таки какое-то получается». «Это все демагогия, чтобы оправдать...» Не мог никак успокоиться Берин. К тому же, возможно, тут и нужны не мы, — подхватил мысль эльф, а тот, кто связан с этой парой по крови. Не зря же нас к ней послали. Монету покупала Анастасия, и вернуть должен тот, кто получил ее, ну, скажем так, в наследство. В ком есть та же кровь, кто связан с Анастасией той же незримой нитью, какая соединяет нас всех с предками. У кого-то это фамильный замок, у кого-то родовая магия, у кого-то лишь детские воспоминания, неважно. Эта связь есть всегда. Так поступить будет куда вернее. И опять же, очень символично. Если же госпожа Бернцы не согласится, вот тогда и будем думать. — Вы просто знаете, что согласится, вот и... — Златка, но это лучший выход, — проникновенно произнес Калли. Сам подумай.